Глава пятнадцатая Наша колонна сейчас, вопреки приказу, стоит без движения вдоль обочины дороги. Машины тарахтят работающими движками, расходуя горючку на холостых оборотах. Небо затянуто темными снеговыми тучами, Это дает слабую надежду на то, что в воздухе не висят украинские беспилотники, способные навести артиллерию на такую лакомую цель, как армейские грузовики и полдюжины легкобронированных бронемашин. Мы остановились, потому что надо держать военный совет. Когда я сообщил капитану Измайлову, что в городке Бородянке, через который должна проехать наша колонна, нас ждет засада, он тут же связался со своим непосредственным командиром и доложил ему об опасности. грёбаный в рот! Измайлов, ты что, совсем там охуел? Какого рожна ты сейчас слепишь? Какая засада? Откуда информация? От какого майора? Из ФСБ? Ты что, совсем охренел?» кричал в рацию неизвестный мне командир на том конце провода. «Измайлов, у тебя четкий приказ провести колонну до а Вот будь любезен выполнить этот приказ. Ясно? Или ты решил запятисотиться, потому что у тебя очко играет? И никакой авиации тебе не будет. Летоны работают на другом участке? Запомни это, выкручивайся сам и реши поставленную задачу. Я вам сейчас в личку на WhatsApp скину скрины с места засады, там есть фото». Начал оправдываться в ответ Измайлов. Противник засел на крышах высоток вдоль дороги. У них на вооружении РПГ, автоматы и пулеметы, а еще до хрена бутылок с бензином. «На кой ляд мне твои скрины?» — взревел в ответ командир Измайлова. «Прекрати истерику! Не хочешь попасть в засаду, значит обойди ее!» «А можно мне нанести превентивный удар? У меня два БТРа!» Они могут стрелять по крышам домов, чтобы не дать противнику высунуться. А под прикрытием огня бронетранспортеров колонна, возможно, успеет проскочить мимо засаду, невредимой. «Ты дебил! Какой еще огонь из БТР по крышам жилых домов? Только попробуй даже пукнуть в сторону гражданской застройки. Забыл про приказ, что в гражданских стрелять нельзя. На нары захотелось?» «Но там на крышах не только теробороны и ВСУшники» но и нацики из правого сектора. «Да похрену! В сторону ВСУ стрелять нельзя, понял? Чтобы колонна была приведена в срок, все, отбой!» «Ну вот, вы сами все слышали», — поникшим голосом произнес капитан. Переговоры с вышестоящим начальством капитан Измайлов вел при нас, чтобы мы были в курсе и потом не смотрели на него косо. В первые дни специальной военной операции на Украине российским военным был дан строжайший приказ не трогать солдат ВСУ в казармах, местах дислокации, а также по возможности не входить в города. ВСУ пытались дать понять, что не по их душу пришли. Но они этого не поняли и начали яростно обстреливать российские колонны. А из небольших населенных пунктов выходили небольшие мобильные группы украинских солдат Плюс терробароновцев и сжигали российские колонны снабжения. Также возникла уникальная ситуация. ВСУ не ставит своей целью максимальное сохранение жизни граждан Украины, а всячески использует ее для спасения своих жизней или удара по российским войскам. Такого, наверное, не было никогда в истории военных операций. Так что, мужики, сами понимаете, что у меня есть только один способ провести колонну. Это прорыв по дороге вдоль многоэтажек. «Повезет, прорвемся, не повезет, все там поляжем. Назад повернуть не могу, а вперед идти надо». Каким-то потухшим и отстраненным голосом произнес Измайлов, подытоживая переговоры со своим начальством. «Если не поедете с нами, я пойму. Вы мне не подчиняетесь, и о том, что вы идете вместе со мной в одной колонне, практически никто не знает». «Херню не городи!» — одернул я капитана. — Вместе пойдем. — Да, прапорщик? Прапорщик хмуро глянул на меня, потом сплюнул под ноги и вяло поддакнул. — Конечно, вместе пойдем. Хрена тут думать. Десант своих не бросает и не трусит. Пох на все. А вось как-нибудь проскочим. На вид прапорщику было под сраку лет, то есть около сорока. Но, скорее всего, уже подполтинник. Фамилия у него была Пахомов, и он отзывался на позывной Пох. Также краем уха я слышал, что боевой опыт у него за плечами был. Пахомов принимал участие в усмирении Грузии в 2008 году. Там же был ранен и получил медаль за отвагу. Это хорошо, значит, на него и будет главный расчет в предстоящем бою. А то, что нам придется прорываться с боем, я не сомневался. Капитан Измайлов, который был ответственным за провод колонны, боевого опыта не имел от слова совсем. Как его назначили на это задание, непонятно. Скорее всего, просто никого опытного под рукой не было. Но в принципе капитан вел себя нормально. Просто сказывалось отсутствие опыта в подобных делах, а также врожденная мягкотелость и боязнь вышестоящего начальства, что в мирной обстановке никак не мешает службе в армии а наоборот, даже помогает. Но армия мирного времени и армия войны – это совершенно разные армии. А то, что в мирное время можно простить и не обратить внимания, во время войны может привести к многочисленным жертвам и смертям. Жаль, конечно, что капитан Измайлов был из обычных снабженцев мотопехоты, а не из ВДВ, как экипажи Пахомова и преданные мне десантники. Было бы проще. Все-таки ВДВ, пусть и в мирное время, но гоняют больше, чем остальные рода войск. Но что есть, то есть. Будем работать тем, что имеем. А имеем мы следующее. Вот что удалось извлечь из прочтений местных пабликов, которые вовсю орали о приближении очередной российской колонны и о тех мерах, которые предприняли власти Бородянки для отражения вражеского нападения. Оборону Бородянки от российских войск доверили главе местной городской рады, бизнесмену и впертому стороннику Порошенко Георгию Ярко. Новый его допонял задачу превратно и, вопреки здравому смыслу, решил оборонять не сам город, который никак не мешал продвижению передовых колонн российской бронетехники, а подступы к Киеву на трассе Коростень-Ирпень. Для этого Ерко вместе с начальником местного райвоенкомата решили силами местных сопляков и стерообороны перегородить дорогу российским войскам старыми автопокрышками и бетонными блоками, а из окрестных строений кидать из них бутылки с коктейлями Молотова и полить из калашей. Понятно дело, что танковую колонну он бы такими действиями не остановил бы, но нашей колонне, состоящая из легкобронированной техники, А самое главное, грузовикам досталось бы хорошенько. Уж два топливозаправщика точно бы стали легкой целью. Даже странно, что жители Бородянки сами скопом ополчились именно на нашу колонну, как будто бы знали, что мы сравнительно слабо защищены. Перед нами мимо этого городка уже проходили караваны российской техники. Не без проблем, конечно, проходили. Попадали под обстрелы стрелкового оружия, Но в тех колоннах в сопровождении были танки, поэтому им, наверное, и давали проскочить. А вот нашу колонну местные решили раздолбать по-взрослому, хорошенько подготовившись для этого. Нацики спортклуба «Монолит» и местной федерации боев без правил, которыми, кстати, руководил сын мэра Роман, уговорили жителей панельных домов в целях безопасности спуститься в подвалы а сами устроили в их квартирах и на крышах домов огневые точки. В ход пошли не только автоматы, но и гранатометы. В подъездах устроили склады боеприпасов, а кто-то самый умный, скорее всего начальник управления полиции, договорился с областным штабом терробороны, что как только москальские машины попадут в западню, и их можно уничтожить огнем артиллерии. Все это удавалось узнать из краткого анализа сообщений в бородянских группах ватсапа, инстаграма, фейсбука и телеграма. Все-таки удобная это для разведчика и шпиона штука – социальные сети. Вот так зарегистрировался, написал парочку духоподъемных постов на мове, лайкнул где надо, проклял москалей, аватарку залепил в жовто-блакытном образе. И все. Ты свой в доску. Можно выведывать все секреты. «В общем, план следующий», – начал я, обращаясь к Измайлову и Пахомову. «А вот тут и тут», – я ткнул пальцем в план города Бородянка на экране своего телефона. «На крышах этих высотных домов они организовали засаду. Видите?» Показал капитану и прапорщику фото, на которых украинские боевики позировали на крышах домов с автоматами и РПГ в руках на фоне ящиков с разномастными стеклянными бутылками, из горлышек которых торчали не только тряпки, но и женские тампоны. А вот тут, перед кольцевой развязкой, они соорудили баррикаду. Заграждение массивное, и хрен мы его быстро сдвинем. Я показал новое фото. Расчет у них очень прост. Как только мы втянемся на улицу строителей и остановимся перед баррикадой на развязке, то они начнут нас обстреливать вот с этих и этих крыш. Вроде бы, но это не точно, у них есть еще пара бульдозеров, которыми они хотят отрезать нам путь к отступлению. Но мы не поедем по улице строителей, как до этого проскакивали наши колонны. А вот после этой заправки, я указал на АЗС МОТО, Мы сворачиваем направо на улицу Семашка. Едем по ней полтора километра. Доезжаем до улицы Заводской. Сворачиваем налево. А по Заводской доезжаем до улицы Вокзальной, которая ведет нас на то же кольцо, но уже за баррикадой. Там тоже есть завал из покрышек и бетонные блоки. Но их не так много, как на строителей. Здесь действуем следующим образом. Пахомов. Твои БМДшки вместе с моей ракушкой идут в голове колонны. За нами БТРы. Как только мы выходим на улицу вокзальную, то выкатываемся на обочины дороге и начинаем работать по выходам шахт лифтов в высотных домах. Ракушка начинает первой. Она выявляет вражеские огневые точки, по которым работают пушки БМДшек. Одна БМД по дому справа от колодца. Вторая по дому слева от колодца. Но учти, что слева всего один дом, а справа их три подряд. И надо обработать все три. Судя по фото и по сообщениям в чатах, боевики тусуются в квартирах на верхних этажах, на крышах лишь наблюдателя. Соответственно, если мы гасим выходы на крыше которые находятся в коробках лифтовых шахт, то на крыше никто не выйдет. У меня в ракушке есть АГС и простенький дрон, Мы его поднимем и с его помощью будем корректировать стрельбу собаки. Сметем с крыши всех, кто там будет. Опять же, судя по фото, они сложили все ящики с коктейлями Молотова рядом с выходами на крыше так, что от стрельбы по ним должен начаться пожар, и тогда точно никто на крыше не полезет. «Измайлов, твои БТРы подскакивают к колодцу. Дорога будет перегорожена бетонными блоками. Там их всего четыре штуки». Поэтому, как только бронетранспортер подъезжает к баррикаде, тут же выскакивает боец и тросом цепляет блок. БТР сдает назад и оттаскивает блок в сторону, расчищая дорогу. При этом башенные пулеметы должны работать по врагу, понял? Капитан Измайлов нехотя кивнул, но в глазах у него была такая тоска и полная обреченность, что становилось грустно за него и страшно за его подчиненных. «Измайлов, не бзди!» Если сработаем оперативно, то проскочим, как маслом смазанное. Пока БМДшки будут гасить крыши многоэтажек и огневые точки на верхних этажах, твои БТРы должны расчистить дорогу, а грузовики в колонне проскочить кольцо и вот этот отрезок дороги вдоль высотных домов. Укропы могут бросать свои автомобили под колеса или перегораживать дорогу. Но дай четкий приказ командирам БТРов, чтобы они не тупили и давили нахер всех, кто попадется на пути. Ясно? Это приказ. Чей приказ?» Тут же испуганным вороненком встрепенулся Измайлов. «Мой!» «А вы кто? Мне же вас просто в колонну подсунули и не сказали, кто вы». «Я бляха-муха майор ФСБ», — рявкнул я, сунув под нос капитану свое удостоверение. Я здесь для проведения проверки, пока ты эту проверку не проходишь, а твой непосредственный начальник, с которым ты разговаривал, уже эту проверку не прошел и ему трындец. А если ты с ним свяжешься и предупредишь о проверке, то и тебе трындец, понял? Так точно, товарищ майор. Но нас о проверке не предупреждали. Мы же не в курсе. грёбаный в рот, Измайлов, ты совсем тупой. Проверка секретная. Все, привыкай, мы на войне. Тут никто не предупреждает заранее о проверках. Тут проверки устраивают укропы. И кто их не пройдет, то поедет домой в мешке с надписью «Груз-200». Уяснил?» Похоже, когда на Измайлова начали орать матом и оскорблять его, то у него в голове что-то щелкало, и он начинал работать в правильном деловом русле. «Так точно?» – вытянулся по струнке капитан. «Так-то лучше», – довольно хмыкнул я. Давайте еще раз пройдемся по плану. Я вам раздам свои рации и обозначу позывные. С непосредственным командованием до момента прохождения Бородянки не связываться. Эфир могут прослушивать. Да и вообще, по своим рациям лишний раз не трепитесь. А не для укропов, что крики в мегафон. Все слышно. Лучше по телефону или вот по этим коротышкам. Я показываю свою рацию Баофенг. И напоследок. Поскольку начнет моя ракушка, то вся ответственность за стрельбу в сторону гражданских построек на мне. Но так как с крыш начнут стрелять в ответ, то все остальные наши действия будут вполне правомерны. Измайлов, ты понял? Я начну первым, и вся ответственность на мне. А когда противник начнет стрелять в ответ, то уже и твоим бойцам можно стрелять. Так что своим прикажи, чтобы патронов не жалели. Но... Простых прохожих без оружия в руках не стрелять. Честно говоря, я хоть и отдал армии последние семь лет своей жизни, но матом редко разговаривал Все же я считаю себя интеллигентом и гуманитарием. Но в подобных случаях, как сейчас, с капитаном Измайловым по-другому никак. Надо было хорошенько накричать на капитана, чтобы привести его в чувство. Причем не просто накричать, а обматерить как следует, чтобы у него мозги застопорившиеся от страха, начали работать. Капитан, как ни крути, командир над двумя БТРами и четырнадцатью грузовиками. В его подчинении сейчас полсотни пацанов, чьи жизни напрямую зависят от реакции Измайлова. И если капитан затупит, растеряется, впадет в ступор или выпадет из реальности, то всей колонии хана. Укропы раздолбают в пух и прах. К примеру, моя ракушка и гусеничные БМД – Могли вообще объехать место засады стороной по полям или по рельсам, идущей чуть в стороне от трассы Е-373 железнодорожной ветки, не входя в Бородянку. А вот колесные грузовики хрен бы так сделали. Если уж совсем откровенно, то можно было не возиться с Измайловым, но хочет он, как приказывает его начальство ехать по дороге, надеюсь что укропы их пропустят, так пусть едет. Там их гарантированно раздолбают в пух и прах. Зато капитан Измайлов выполнит приказ непосредственного командира, который запретил ему стрелять в сторону ВСУ и гражданских строений. Но я не мог этого допустить, поэтому и пришлось, как следует обматерить капитана, соврать ему про проверку, а заодно выдать свое настоящее звание и фамилию, тем самым нарушив приказ полковника Богомолова. Скорее всего, Измайлов все-таки доложит своему начальству о моем самоуправстве и присутствии в колонии что приведет к грустным последствиям для меня. Но если это спасет жизни полсотни российских пацанов, то хрен с ним. Как ни крути, мат – это часть русской культуры. Хорошо это или плохо, но он есть, и это факт. Аналогов русского мата в культуре других народов почти нет. Отдельные ругательные слова и выражения, конечно, есть. Вспомним американские фильмы. Мы, конечно же, переняли у киногероев некоторые слова. Фак, бич, да и все. небогатых язык многообразием. А вот чтобы двумя-тремя словами передать собеседнику свою глубокую мысль, такого уж точно нет. Более того, одни и те же слова, связанные с разной интонацией, могут донести до слушателей абсолютно разный смысл. Почему же мат так популярен? Элементарно, из-за своей простоты. Мы его используем из лени. То ли сказать предложение из десяти слов, то ли двух-трех матерных слов в нужной последовательности. И смысл собеседнику передан. А бывает достаточно одного слова, чтобы передать всю гамму чувств. Причем от интонации одно и то же слово может означать совершенно противоположные чувства Благодаря способности Мата доводить до собеседника сжатую информацию, он хорошо прижился в армии. Американские военные историки, анализируя Вторую мировую войну, выявили любопытный факт. При внезапном столкновении с японцами, американцы значительно быстрее принимали решения и в результате чаще побеждали противника. Изучив эту закономерность, историки обратили внимание, что средняя длина слова у американцев 5,2 символа, а у японцев 10,8. Получается, что на отдачу приказа у американского офицера уходило в два раза меньше времени. А в быстротечном бою это играет большую роль. Америкосы проанализировали и русскую речь, получив 7,2 символа на слово, но в критические моменты русскоязычное командование, и, конечно же, солдаты переходят на ненормативную лексику. И длина слова уменьшается до 3,2 символов в слове. Это происходит благодаря способности мата – передать содержимое словосочетания или целого предложения одним, максимум тремя словами, без потери смысла. Так что ничего страшного, что я обматерил и наорал на Измайлова. Кстати, после того, как я открыл свое истинное звание, да еще и засветил служебную ксиву, капитан, да и прапорщик сразу как-то подобрались, распрямились, будто бы даже стали выше ростом и шире в плечах. А в глазах капитана не было уже той растерянности, страха и отчаяния. Вернее, страх у него в глазах еще был, но уже не такой панический. А вот прапорщик тут наоборот, он стал злее. Страха в глазах не было совсем. Его место заменило боевой настрой. Это было очень хорошо. Нет ничего лучше, чем правильно настроенный прапорщик ВДВ перед боем. Пахомов уж точно не будет тупить в бою. И стрелки под его командованием четко отработают по целям, уничтожив все. «Товарищ майор, а разрешите еще раз взглянуть на ваше удостоверение, а то я не успел запомнить вашу фамилию» перед тем как убежать бтрm попросил измайлов «Дебил?» – нахмурился я какая еще фамилия ты что забыла запрете на разглашение персональных данных запомни я майор позывной исаул со мной капитан ткнул я пальцем стоящего рядом баранова у него позывной поручик это все что ты должен знать кстати а у тебя что подразделений до сих пор нет позывных у личного состава «Ты что, до сих пор продолжаешь их называть по фамилиям?» «Почему я не видел ни одного шеврона с позывными?» «Дык, это я...» Тут же замялся Измайлов, его глаза испуганно забегали. «Позывные есть, а шевроны не успели всем раздать, остались в расположении». Капитан явно врал. а «Ладно, вернемся, разберусь», — отмахнулся я. «Вот тебе рация, у тебя позывной «Лыжа». «Вторую рацию дашь наиболее опытному командиру БТРа. У него позывной будет броня». «Прапорщик, это тебе». Я протянул рацию прапору. «У тебя позывной ПОХ». «Мой позывной вы слышали. Ну все, братцы, по коням». «Дело предстоит непростое, но дай бог проскочим. Главное не тупить, ехать быстро. Если кого подобьют, то моя ракушка и БМДшки пойдут замыкающими. Будем собирать подранков». «Лыжа!» предупредил водил в машинах, чтобы в случае поломки или повреждения машины сразу же на обочину выводили, дабы не загораживать дорогу. И сопровождающим в машинах скажи, чтобы в случае опасности не тупили и вели огонь через абразуры в окнах. Но чтобы стреляли только в тех, кто представляет опасность или одет во вражескую военную форму, ясно? Нам лишние жертвы среди мирника не нужны». «Так точно?» «Выполняй». Взмахом руки... Отпустил я Измайлова. «Теперь тебе уточнение по задаче», — обратился я к прапорщику. «Как только свернем на улицу вокзальную, там от поворота до многоэтажек чуть больше километра, сразу же выбираешь позицию и открываешь огонь. Но близко не подходи, надо работать с километровой дистанции, чтобы в ответ не попасть под огонь РПГ, понял? Не жди, пока я на ракушке вызову огонь на себя. Противник может и не повестись на нас». Притаяться и будут выжидать. Ты начинаешь первым. Гасишь выходы на крыше. Понял, сделаю. Тут же кивнул Пахомов. Спасибо, товарищ майор. Пожал мне руку прапорщик перед тем, как убежать к своим БМДшкам. За что? Удивился я. За то, что вы оказались с нами. А то я уж думал, что сегодня мне хана. А так, глядишь, прорвемся. Конечно, прорвемся, подмигнул я Пахомову. Но ты уж прапорщик не подведи. Вся наша огневая мощь – это две твои машины. От твоего огня будет зависеть, пройдет колонна или нет. На БТР у меня особых надежд нет. А вот на тебя есть. Помню, что ты десантник. Уж я-то не подведу. Горячо заверил меня Пахомов. Не бойтесь, товарищ майор. Все сделаем в лучшем виде. Парни у меня огонь. Разделаем укропов в пух и прах. Подожди. Забыл добавить, что в доме справа от кольца, в том, что посередине, На первом этаже боевики устроили склад БК. Смотри, не садони туда из пушки, а то на хрен весь дом обвалится. А по достоверным сведениям, в подвале этих домов прячутся жители. завалит обломками, потом хрен откопают. Из пушки сотки, что на БМД-4, работаешь только по крышам. По земле старайся из 30 миллиметровых пушек работать. Договорились? Понял. А зачем они мирных жителей загнали в подвалы? а сами на крыше засели. Не проще ли было вообще гражданских отсюда убрать? Видимо, не проще, пожал я плечами. А может, и специально так сделали. Неважно. Наша задача – пройти Бородянку с наименьшим количеством жертв среди личного состава и украинских гражданских. Я только сейчас понял, кого мне напоминает прапорщик Пахомов. Он был очень похож на актера Волонтира, того самого, который исполнил главную роль в многосерийном фильме «Цыган», И сыграл прапорщика Валентира в фильме В зоне особого внимания. «Пахомов, а ты случаем ВДВ решил пойти не после того, как посмотрел фильм а В зоне особого внимания? спросил я, зная, что очень многие советские мальчишки грезили службой ВДВ после просмотра этого фильма. После него улыбнулся прапорщик. Заметно улыбнулся я в ответ. Через 5 минут колонна машин стоящая до этого на обочине дороги, выдвинулась вперед. Теперь между машинами были очень короткие интервалы. Нельзя было растягиваться. На нашей стороне главное преимущество – это скорость. Мы не можем победить противника, мы можем его только обхитрить и обыграть. Буквально спустя пару минут после того, как мы покинули обочину дороги, в то место, где стояли машины, начали прилетать вражеские снаряды. Бах! Бах! Бабах! Сразу три высокие султана взрывов взметнули вверх клубы дыма и комья мёрзлой земли. Похоже, что стоянку у нашей колонны засёк противник и навёл на нас свою артиллерию. Только счастливый случай помог избежать трагедии. Задержись мы на обочине на пару лишних минут, и колонна попала бы под вражеский огонь. А в этот момент я подумал, что если бы разводил долгие разговоры с Измайловым, уговаривая его на то, чтобы устроить встречный бой для засады, если бы связался с его непосредственным начальством, доказывая, что нельзя пройти бородянку без боя, то на все это ушло бы минимум полчаса, а то и больше. А так рявкнул матом, ткнул в рожу страшную ксиву и порешали все. В противном случае, потеряв драгоценное время, наша колонна гарантированно попала бы сейчас под вражеский обстрел. И на обочине дороги горели бы машины, и валялись бы окровавленные и обожженные трупы российских солдат. А так повезло. Видимо, все-таки наше дело правое, и боженька на нашей стороне. До въезда в городок Бородянка было чуть более пяти километров. Для нашей колонны, набравшей приличную скорость, это 10 минут езды. А дальше начнется игра в кошки-мышки со смертью. Как только мы свернем с улицы строителей на улицу Семашка, украинские наблюдатели на крышах многоэтажек сразу же поймут, что мы знаем о их засаде. И тут выиграет тот, кто будет быстрее и проворнее.